Первое. Крещение Крещение есть таинство, в котором человек, младенец или уже взрослый, через троекратное погружение в воду, освященную для этого случая, благодатью Святаго Духа возрождается в новую христианскую жизнь. При этом Иерей совершает установленное Церковью молитвословие. Крещение необходимо для всех людей. Как не родившись плотью от родителей, нельзя получить жизни по земному естеству, так не крестившись, человек не получит жизни духовной. В нем не будет действовать благодатно Дух Святой, Податель жизни. «Кто не родится водою и духом, — сказал Господь, — тот не может войти в Царствие Божие». При крещении на человека надевают белую одежду в знак чистоты его, освобождения его от власти лукавого и злого духа. Возлагают на него крест в знак служения его Христу за нас распятому. А после миропомазания, совершаемого сразу вслед за крещением, крещенного обводят или, если младенец обносят, три раза вокруг купели в знак вечного его соединения с Бога-человеком и исповедания им Божественной Троицы. Затем, по прочтении апостола и Евангелия, новокрещённого постригают крестообразно в знак того, что он, как христианин, с этой минуты весь принадлежит «триединому Богу». Для руководства в этой новой, богоугодной жизни Новокрещённому даются восприемники. Эти лица, называясь крестными отцом и матерью, принимая от купели крещаемого на свою поруку и своевременно произнося за младенца отречение от дьявола, обязаны заботиться о нравственном его воспитании, которое вполне согласовалось бы с учением истинной православной церкви. Крещение совершают священник или архиерей. Впрочем, когда новорожденный младенец опасно болен или так слаб, что может скоропостижно умереть, православная церковь разрешает крестить его лицам и не духовным, а тем христианам, кто в данное время находится возле. Если такой младенец остается жив, то священник уже не совершает над ним полного крещения, а лишь дополняет сделанное. Крещение может быть лишь одно –